Игорь Анатольч постучал в дверь кабинета шефа. "Входите", раздался голос Матвея Александровича. Он вошёл и опять крайне удивился. У стола заведующего сидела давешняя красотуля с накаченными губами, вся пульцовая от ярости. "Вот два вот тэт-тац самый. Я подам на вас в суд. Мало не покажется. Это называется вмешательство в личную жизнь. Не имеете права." Успокойтесь, барышни. Я ничего не понимаю. Игорь, в чём дело? Могу только догадываться, пожал плечами доктор Семачёв. Девушка пришла к нам в качестве сопровождающей пациента Маякина. Какой, блин, сопровождающей? Я пришла как жена. Ну, судя по вашей ярости, ушли уже в другом качестве. Не удержался Игоря Анатолич. Игорь «Что ты себе позволяешь?» С трудом, сдержав смех, нахмурил брови Матвей Александрович. «Слушай, ты, рыжий неуч, кто ты вообще такой? Только умеешь, как в прошлом веке, через трубочку слушать, а туда же советы давать!» разорялась девица. Игорь Анатольевич опешил. Вот, завтра выложу всё в сеть. Вовек не отмоется. Тоже мне доктор наук, смех один. Вообще вашу лавочку прикроют. Совершенно с вами согласен, неожиданно кивнул Матвей Александрович. Только не думайте, что вы умнее всех. Это замечательная сцена. Будет выложена в вашу любимую сеть в течение 3 минут с соответствующими комментариями. Ах ты сволочь, импатент хрянов! Завеждала девица с кулаками кидаясь на заведующего. А ну сядь, рявкнул доктор Семачёв. От неожиданности скандалистка осела в кресле. Так вот, если ты шалава ещё раз тот рот откроешь, дура истеричка, Ты своего мужика до сердечной болезни довела, оскорбляешь, тот всех от злости лопаешься. А таких, как ты, надо учить. А ну идём со мной. Он схватил её за руку. Куда ты? прошептал Матвей Александрович. В юридический отдел. Чего? обалдела девица. В юридический отдел. повторил громче доктор Семачёв. Мы там Зафиксируем ваши претензии к клинике по поводу утраты небедного любовника. Всё надо делать по закону. Оскорбление в мой адрес, в адрес клиники, её заведующего зафиксировано. Мы подадим в суд, и это будет, вероятно, самый смешной судебный процесс, который только можно вообразить. Ты идёшь? Правда, что ли? А вы как думали, дамочка? Пришёл в себя, Матвей Александрович? Полагаете, что можно являться в медицинское учреждение с подобными претензиями? Без наказан? Ладно, я извиняюсь, погречилась, сами понимаете. Я пойду, не надо суд. И в соцсети не надо. Хорошо, идите с богом, сказал Матвей Александрович. Извиняюсь ещё раз и выкатилась с видом побитой собаки. Тфу. «Что за мерзость!» — тихо проговорил Матвей Александрович. «А ты, Игорек, с судом здорово придумал. Но куда бы ты повел, скажи на милость. В какой такой юридический отдел? Да к своим парням. Они бы мне таких крутых юристов изобразили. Фу, мне аж дурно стало. И почему это я импотент? Вот же, сука!» «Объясняю». Подобные девки считают, если мужик мне сделал на них стойку, он им потент. Но то же тоже не сделал стойку. На тебя, она импотентом не обозвала. Просто не успела ещё. А ты что-то подозрительно болезненно отреагировал. Есть проблемы? Ну и сволочь ты, горёк. Нет у меня этих проблем, слава богу. Слушай, ты же не за рулём? Давай, коньечку дёрнем. Рабочий день кончился. По такому случаю можно. Давай. Я с удовольствием. Матвей Александрович достал из шкафа бутылку Хеnessy и разлил по специальным коньячным бокалам. Вот и горьёк. Давай за тебя выпьем. Парни наши на тебя молятся. Как по-твоему, кто из них перспективнее? Да все хороши. Но Касум, пожалуй, самый талантливый. Руки у него гениальные. Да нет, вот на днях Лёва буквально чудо сотворил. Это с молотиным. Ну да. Там такое обнаружилось. А мне он сказал, что если бы не твои советы. Ну, я с таким уже не раз сталкивался, а он впервые мог растеряться. А он и растерялся, но всё же сделал по первому классу. Молодец. Ты не жалеешь, что к нам пришёл? Нет, конечно. Знаешь, Мотти, я многое в жизни понял за последний год. И что же ты понял? Что иной раз судьба или Господь Бог, отнимая что-то, казалось бы, самое важное, даёт взамен что-то другое, чтобы мы поняли ценной жизни, помимо утраченного. Ты о чём? Я столько всего потерял. Возможность оперировать жену, квартиру родительскую, веру во многих людей. Другой бы, вероятно, рыхнулся или спёлся от жалости к себе. Но жилет тебя последнее дело. Прав, дружище, тысячу раз прав. Игорь Анатольевич опрокинул остатки коньяка из бокал, как водку, одним махом. Матвей Александрович, не спрашивая, налил ему ещё. Тот кивнул. Оставшись на какое-то время без работы, я по совету одного коллеги решил вдруг поехать в Израиль. Где живет моя родственница, жена маминого брата? Знал бы ты, как душевно она меня приняла, как заботилась обо мне. И я старый дурак. Наслаждался ее заботой, морем, солнцем, вкусной едой. А красивую израильтяночку не нашел? Израильтяночка была, но главное, я подобрал на улице котенка и привез его в Москву. Его Рыжиком звать. Это такая радость. Вот вчера надеваю куртку и чувствую, что-то не так. Доктор Семачёв ласково улыбнулся. Катейка мой в капюшон забрался и дрыхнет там. И ещё я радуюсь теперь, что квартирка у меня однокомнатная. И когда еду домой, радуюсь, что сейчас мы с Рыжиком поужинаем так, как самим нравится. А потом, если нет работы, завалимся на диван, и ты удивишься. Будем смотреть всякую лабуду по телевизору. И здесь, пусть я не могу оперировать, но всё равно ощущаю свою нужность. Иными словами, я всё равно радуюсь жизнь. А у тебя есть фотка твоего котейки? Есть. Расплылся в глуповатой улыбке Игорь Анатольч. Вот, гляй. Ох, симпатяга и красавчик, между прочим. Вырастет вообще будет неотразим. — Мотя, ты что, кошатник? — Ещё какой, вот, смотри, какой у меня котище Мэн-кун. Десять кило весит. Кот был поистине прекрасным. Огромный, пушистый, серый, с белым. — Ничего себе, да это не кот, а полтигра. Точно, полтигра. — А мой рыжик всё-таки лучше, — подумал доктор Семачёв. — А что насчёт израильтяночки? Да ничего. У нас такая разная жизнь. Она там, я тут. Менять свою жизнь мне просто немыслимо, да и ей тоже. Курортный роман? Видимо, да. Молодая? Сорок? Красивая? Да, красивая. Но она там, а я тут. Ладно, Мотя, пожалуй, я поеду. Рыжик ждет. Скажи, а тебе этот поликлинический прием не очень в тягость? Да не сколько. Мне даже интересно. Пойми, мотя, я теперь узнаю жизни людей как бы заново. Другими глазами на всё смотрю. И мне это интересно. Да, гений всё-таки все малой тронуты. Какие гении? Да вот ты. Ты же гений, горяша. И взгляд на всё какой-то погениально-особенный. Оно, конечно, лестно, но как у Высоцкого Пар горячий развяжет язык, а тут не пар, а коньяк хороший. Всё, я пошёл. Спасибо. В такси он подумал, а не позвонить ли Оксане. Хотя зачем? Что я ей скажу и зачем что-то бередить? Она, скорее всего, и не вспомнит обо мне. Ну и я не буду. А вот тётушке Розалии позвонить надо. Сегодня же позвоню. Однако, пообщавшись с Рыжиком, Занявшись домашними делами, он забыл позвонить тётушке. А когда вспомнил, было уже поздно. Ничего, завтра позвоню. Дома Матвей Александрович сказал Жене: "Поля есть задача интересная". Полюбопытствовала Полина Евгеньевна с улыбкой: "Дома, да. Надо найти невесту". "О, же интересно. И кому? Игорю Семачёву?" Неожиданно, прямо скажем. А он сам что ли не может, такой бравый мужик? Интересно. Всё так, но он сильно травмирован. И Матвей Александрович ввёл жену в курс дела. Да, надо подумать. Тут просто молодка не подойдёт. Тут нужна женщина понимающая, умеющая сочувствовать, ну и красивая желательно. А у него дети есть. Насколько я знаю, только кот. Ему бы женщину с ребёнком, чтобы не заморачиваться с младенцами. И желательно с квартирой, а то у него однушка. Знаешь что, Моти? Катись-ка ты куда подальше со своим рыжим доктором. Я тебе что, брачное агентство? Рассердилась вдруг Полина Евгеньевна. Пусть твой гений сам себе бабы ищет. Думаю, особых проблем не возникнет. Всё, закрыли тем. И чего она так з yereпенилась? Удивился Матвей Александрович. Впрочем, он далеко не всегда мог понять настроение жены. И в этом была для него известная привлекательность. А ты всё же пригласи его на воскресенье к нам в гости. Я с ним поближе познакомились. Может, и пойму, чем тут можно помочь. Самая обворожительная женская черта «Непоследовательность!» — расхохотался Матвей Александрович. Оксана маялась. Неужели я все-таки влюбилась в этого рыжего? А он ведь скотина, такая же скотина, как все мужики. Ни разу даже не позвонит. А вот тетке своей звонит, хоть и не часто. Рассказывает с восторгом про своего котенка, а мне даже приветы не передает. Елена Залия просто не говорит мне. Считает, что я не пара её племяннику. Ну да. А знаменитый доктор и парикмахерша. Ну и что, что парикмахерша? А какой он был? Нежный, внимательный. И где это всё? В Москве. А может, взять отпуск? Махнуть на недельку в Москву, позвонить ему. А вдруг он будет недоволен? Поведёт себя как-то не так. Кстати, вполне возможно Нет, это плохая идея. Не зачем мне в Москву. Ничего. Потоскую немножко и перестану. Ей позвонила Соня. Оксанка, привет. Слушай, нужна новая стрижка. Новые вейвы в жизнь. Есть такой момент. Голос у Сони был каким-то радостнозвонким. Расскажешь? Съясное дело, поделюсь с подругой. Завтра в 11:00 устроит? Вполне Соня велась в салон сияющая, помолодевшая и, разумеется, с собачкой. Оксана постелила на кресло специальную собачью подстилочку, которую Соня носила с собой. И очаровательная маленькая такса с удовольствием устроилась там. Господи, до да чего же беспроблемные животные, воскликнула Оксана. Ну, какие будут пожелания? Не знаю, что-нибудь максимальное эффектное. Краситься будем? Нет, это слишком радикально, пока рано. Рассмеялась Соня. Кто он? Один профессор из Москвы. Пятьдесят лет. Красивый. Профессор чего? Филологии. Ты не представляешь, до чего он образован. И с ума сойти. Сколько стихов наизусть знает. Это, конечно, хорошо. А он, Алим, эмигрант в Израиле. Нет, живёт в Москве, преподаёт в МГУ и ещё ведёт программу на канале Культур. О, это круто. Ты смотрела эту программу? Попыталась, но если честно, мало что поняла. Они там говорили о каких-то книгах, о которых я даже не слыхала. Полезла в интернет и поняла, что это какая-то заумь, заумная. Знаешь, я никогда не считала себя какой-то дремучей бабой, а тут глупости. Ничего ты не дремучи, просто есть сейчас тенденции. Чем непонятнее, тем лучше. А твой профессор надолго в Израиль? На полтора месяца. А у него тут родственники? Сын от бывшей жены? Ему уже 15. Папашка приехал проведать отпуск? Да. И сразу завёл рамо? Ну и что? А где он живёт? У меня. Он со своей бывшей подцапался. А с сыном регулярно встречается. Как всё интересно. Оксана сидит над обрете на колёсиках ездила вокруг Сони, ловкая рудыен ножницами и феном одновременно. Оксанка, что это будет? взмолилась Соня. Красота будет. Ох, а что твой доктор? Улетучился. Не звонит. Нет. Позвони ему сама. Да ни за что. Горды. А, ага, Горды. Слушай, Я вчера в интернете видела, что Фрит выпустил новую книгу с таким отвратным названием, в жизни бы не купила. А, знаю. Голые старухи в белых челках. Да, мне Танюшка говорила, что никто её не покупает. Повертёт в руках, как-то презрительно сморщится и обратно на полку ставит. Покупателям-то рекомендует, а сама читала и плюётся. Кто ему же говорит, ни фига не поняла. голые старуха в белых чулках. Надо же. Это что-то из гинекологической клиники, полюбопытствовал Оксана. Почему? удивилась Соня. Я когда в позапрошлом году делала чистку там после всяких операций, надевали такие специальные чулки. И они почему-то были белые. Чуп. Теперь точно не буду читать, засмеялась Соня. А, кстати, я спросила у своего профессора Как он к Фриде относится? Так он о нём даже не слыхал. Да чёрт с ним, с Фридой. Скажи лучше, где ты со своим профессором познакомилась? Ну, на ну, обережный. Я в субботу гуляла с Зюнечкой, и он на неё запал, засмеялась Оксана. Ага, сперва на неё, а потом на меня. Всё мне ясно. Что тебе ясно? «Уедет твой профессор в Москву и сгинет, но худой конец заведет себе тоже кроличью таксу». «Да и ладно, не говори с тоской их нет, но с благодарностью бы». Жуковский воспоминание, 1827 год. «А я к тому вполне готова. В сущности, и у тебя, и у меня это курортный роман. С той только разницей, что мы с тобой». Тут не на курорте. Ага, мы уже обрегенки. А знаешь, для меня история с твоим доктором всё время служила отрезвляющим фактором. О! Да, я всё время думала о тебе, чтобы не слишком заноситься в своих. Нет, не в мечтах, а в надеждах. А как твоего героя звать? Кирилл. А причёска зачем понадобилась? А мы вечером едем на 2 дня в Хайфу к его друзьям. Ну вот, готово. Как тебе? Оксанка, ты чудо. Это ж с ума сойти. Нравится? Ни то слово. И ведь как будто ничего особенного. Ты настоящий художник, Оксанка. Спасибо. Я рада, что тебе понравилось. И желаю тебе счастья с твоим профессором. Гростно проговорила Оксана. Я вернусь из Хайфы. Давай встретимся. Напьём кофеку и поболтаем, можно. Соня ушла. Какие же мы бабы дуры, всегда наступаем на одни и те же грабли, тем более в нашем возрасте. Хотя в нынешней реальности мужики скоро сообразят, что мы ещё не прониклись тенденциями, не будем заявлять в полицию, даже если нас ущипнут за попу. Инстинкты у них ещё не отмерли, а страх уже живёт и практически ежедневно подпитывается. Так что у нас ещё всё впереди, можно считать. И чего грустить, спрашивается.